«Сейчас выйду!» – выкрикиваю я в ответ на истеричное дёргание туалетной двери. «Две минуты!» Досушив волосы, как обычно, швыряю фен поверх бельевой корзины, но затем, вспоминая о своём настрое, перемещаю его в подвесной стеллаж. Надеюсь, Таня додумается сначала заглянуть туда, а не станет по привычке прерывать грязные вещи. Критически оглядевшись по сторонам и обнаружив на зеркале подтёки воды и брызги зубной пасты, Я стираю их туалетной бумагой, после чего тщательно ополаскиваю за собой ванну. Вот так вот. Пусть Танюха кайфанет и заодно убедится, что мои обещания исправятся не пустой звук. Отпираю двери, тут же натыкаюсь на ее измученный взгляд. Таня, похоже, все это время никуда не уходила. «Вась, ну чего ты так долго, а?» Жалобно пищит она, отпихивая меня плечом. «Я тут чуть лужу не напрудила». Едва успеваю отскочить в сторону до того, как меня шарахнет дверью. Вот и твори после этого добрые дела. Шутки шутками, но я собранная серьезно сегодня ночью приняла решение сделать кое-что очень мне не свойственное. Таня бы сказала, что повести себя так в порядке вещей, но для нее и постельное белье раз в неделю менять – это как зубы чистить. Я не такая, как она, и ничего уж тут не поделать. Возвращаюсь в спальню, где в течение целой минуты разглядывают утюженную рубашку и брюки, настраиваясь на предстоящий непростой день. Этим утром я чего только не успела переделать, и в душ сходить, и в комнате прибраться, и бельё погладить. Странно-тоскливое чувство никуда не уходит. Сейчас кажется, что я бы каждый день с радостью вставала пораньше, чтобы успеть подготовить рабочую форму, и потом неспешно пить кофе, прокручивая в голове список предстоящих дел. Интересно, это из-за ссоры с Каримом и Таней я вдруг резко пересмотрела свои приоритеты, Или это всего лишь недолговременный эффект от потери работы? Я полночи перебирала в голове все, что могла бы сделать лучше, занимая должность управляющей. Набралось немало, кстати, и вот это жуть как обидно. Куда проще было бы промотать время, проведенное в роды, остаться полностью удовлетворенной собой и фыркнуть, что лучше меня, управляющего Кариму, все равно не найти. Но найти, увы, можно и, скорее всего, даже долго искать не придется. Но это так, если уж быть совсем с собой честной. «Вслух я такое вряд ли кому-то скажу, а то язык имеет. Но даже признание себя непрофессионалом далеко не самое паршивое из того, что я чувствую. Факт потери работы сильно померк в свете риска навсегда потерять Карима». «А ты куда так рано собралась?» Таня удивленно оглядывает меня, вошедшую на кухню при полном рабочем параде. «Карим позвонил, да? Тебя возвращают?» Что могу сказать, потенциальная потеря двух близких людей не перевернула моё мировоззрение с ног на голову, потому что наивные вопросы Тани все так же раздражают. Может быть от того, что в действительности Карим мне не звонит и не возвращает. Нет и нет, отвечаю сдержанно. Я еду в Роден, потому что нужно закончить недельные отчеты и подать объявление о поиске нового управляющего. Если Таня удивилась такой сознательности, то быстро маскирует это улыбкой. Все правильно, Василин, я бы так же поступила. Взвесив эту спорную фразу, я принимаю ее за комплимент. Это в мужчинах и отношениях Таня не сильно смыслит, но в остальном на ее мнение можно положиться. Не удивлюсь, если она со своей работоспособностью скоро начальство подвинет и сама возглавит фирму. Ладно, я поехала. Одним глотком, осушив кофе, я ставлю чашку на стол. Напиши список того, что нужно купить, как будет время. Я по дороге домой в магазин заскочу». В дверях кухни снова себя торможу, разворачиваюсь и отношу чашку в раковину. Господи, это сколько же всего держать в голове нужно, чтобы самой поддерживать порядок? Если Карим решит окончательно меня бросить, я просто обязана найти высокооплачиваемую работу ради возможности нанять домработницу. Удачи, Василин! Ласково говорит Таня мне в спину. В любой другой момент я бы фыркнула, зачем мне удача, но сейчас и впрямь бы не отказалась от покровительства высших сил. Наверное, так чувствуют себя политики, которым после вынужденной отставки нужно дать последнее интервью. Срочно хотят эмигрировать в другую страну. Такси высаживает меня около входа в Роден ровно в девять. Раньше приезжать смысла не было, потому что ресторан все равно был бы закрыт. Машина Карима уже здесь, отчего сердце начинает колотиться сильнее, чем по дороге сюда. И давно на месте, как отреагируют на мое появление. Кашлянув, чтобы прогнать из горла внезапно возникшую сухость, я захожу внутрь. Кручу в голове фразы, которые заготовила, но от растущего волнения они ускользают от меня, как намокшие мармеладные черви. Ладно, буду ориентироваться по ситуации. Первый, с кем я сталкиваюсь, это Марат, беседующий с новым су-шефом. Он приподнимает брови, будто удивлен моему появлению. Здоровается. Я здороваюсь тоже и параллельно задаюсь вопросом, знает ли он о моем увольнении, если знает, то в курсе ли в чем заключается причина». От возможных ответов менять непреодолимо тянет попятиться к двери и смыться. Закономерное, хоть и трусливое желание, которое я безжалостно придавливаю каблуком. Поприветствовав остальной персонал и строго-настрого запретив себе думать о мыслях, циркулирующих у них в головах, я иду к себе. Включаю ноутбук и беру пару минут, чтобы подготовиться к встрече с Каримом. Сначала поясню ему, что пришла с миром и готова ввести в курс дела преемника, а потом уже скажу все остальное. Моя собранность улетучивается, едва я переступаю порог его кабинета. Потому что в кресле перед Каримом сидит миниатюрная брюнетка в модном брючном костюме. Удар, от которого я так удачно увернулась утром возле туалета, с опозданием настигает меня прямо сейчас. Это что, моя замена? Так быстро? И где его хваленый шовинизм, который сейчас как никогда уместен? Почему моя замена – это девушка, да еще и такая симпатичная? Здравствуйте. Растерянно здороваюсь я, сосредоточившись на Кариме, взирающем на меня без единой эмоции. «Я хотела с тобой поговорить». «Здравствуй, Василина, я сейчас занят, как ты видишь». Выбрал не меня, а ее, возмущенно пищит внутренний голос. И следом другой, строгий и низкий, ракочет. «Соберись, Вася, соберись, соберись». «Хотела уточнить, подавать ли мне объявление на нового управляющего, но вижу, что ты уже кого-то нашел». «Я головой указываю на посетительское кресло». «Это Марина, HR-специалист», – поясняет Карим все так же без эмоций. «Подавать объявление и проводить собеседование будет она». «Вроде бы можно испытать облегчение, что эта симпатяшка не метит на мою должность, но облегчения почему-то нет. Наоборот, становится хуже. Карим не верил, что я появлюсь, поэтому опередил меня и пригласил рекрутера. Еще одно полезное подтверждение тому, что без меня Роден не пойдет ко дну». «Ладно», – киваю я, попятившись к двери. Я у себя в кабинете буду доделывать отчет». На душе паршиво. чтобы я делала в такой ситуации будь между нами все так же, как пару дней назад? Если бы Карим вот так ответил, что мне нужно дождаться своей очереди, пока он договорит с какой-то красоткой, которая собирается перепоручить часть моей работы. Ответ напрашивается очевидный. Психанула бы. Я и сейчас психую только от осознания, что психовать не имею права. Пока неизвестна судьба наших отношений и уровень катастрофичности фразы Ты меня высосала. Я не вправе злиться на него за происходящее, потому что, вероятнее всего, именно так и должен себя вести человек, управляющий бизнесом. В кабинет я захожу в полном эмоциональном раздрае. Начинаю подозревать, что если бы владельцем Родена остался Воронин, мне бы и мысли в голову не пришло психовать и обижаться. С ним все было намного проще. Он собственник, я наемный работник. Никаких поблажек, никаких полутонов, с Каримом так не получается». Слишком уж хорошо я помню о статусе его девушки, которой он ни в чем не отказывает. Становится совсем грустно. Получается, я тоже не умею блюсти сабурнинацию. Какое-то время жду, что Карим зайдет ко мне и спросит, о чем я хотела поговорить, но когда этого не происходит, иду к нему сама. И снова сюрприз. Дверь в кабинет оказывается закрытой. «Полканыч на гонке уехал!» – Шепчет высунувшаяся из-за угла Полина. Я сама к нему попасть хотела, но он отмахнулся. Потом, потом, времени нет. Мое сердце падает. Точно, у Карима же второй этап гонок сегодня. Что он не предупредил меня о своем отъезде – хреновый знак. Потому что таковы уж негласные правила наших отношений. Я должна знать обо всех его перемещениях. Василин, чего происходит-то? Расскажи!» Вкратчего продолжает Полина. «Ты вчера убежала, Полканович злой, как собака. Следом уехала, сегодня новая девка появилась». Значит, о моем увольнении пока ничего неизвестно. Еще один повод вздохнуть с облегчением, от которого почему-то не вздыхается. Пойдем со мной, и узнаешь. Резко говорю я, кивая в сторону кухни. Пока рабочий день не начался, проведем мини-собрание. Ну что, вот и пришло время почувствовать себя опальным политиком, которому в последнем прямом эфире нужно постараться окончательно не смазать лицо в грязи. На кухне собралась вся смена. Ольга, Марат, Лена, Таня, Саманта, Юля, новый сушеф Дима, Миляуша, Новенькая официантка, чье имя я убей не могу вспомнить, тетя Валя. Смотрят со опаской, любопытством, мол, какой сюрприз она нам преподнесет. Я прочищаю горло, сжимая вспотевшие ладони. В раздаче распоряжений я с первого дня ощущала себя органично. А вот при объявлении, что никаких распоряжений от меня скоро не будет, нет. В общем, такие новости. Многие из вас уже заметили, что наши отношения с Каримом Толгатовичем вышли за границы рабочих. Поэтому будет непрофессионально нам продолжать трудиться вместе. Я остаюсь на должности управляющей ровно до того момента, пока не передам дела новому сотруднику. Потом все, уйду». Оглядываюсь вокруг. Никакой реакции. Ни жалобно скривившихся лиц, ни расстроенных возгласов «Куда же мы без тебя, Василина?» Хотя и счастливых аплодисментов тоже нет. Может, они просто в шоке от горя? Карим упрашивал меня остаться, вру не сдержавшись. Но я сказала, что так будет неправильно. Нужно же чем-то себя утешить, если уж никто не кидается мне в ноги, умоляя не бросать Роден. Блин, так жалко. Тянет точнувшаяся Полина, за что мне моментально хочется ее обнять. Но ты ведь сюда все равно будешь приезжать с шефом? Теперь уже как почетный гость. Отведя взгляд, я киваю, типа, пф, разумеется. Хотя сейчас ни нисколечко в этом не уверена.